Кавригин уже вспоминал накануне о нраве и судьбе здешнего врага А история его имела продолжение. первоустроители огородно-садового поселка были людьми относительно молодыми, громкогласыми, энергичными и с хозяйственными связями. Про таких говорили тогда энтузиасты с задоренькой На планах новостроя улица – должное проходить по северному берегу оврака, именовалась набережной. На ум фантазеров приходили набережные Ленинграда с ольвами и сфинксами. Среди энтузиастов был и член правления кардиганов Амазонкин. По рассказам соседей, тогда первейший горлопан. Но и умелец выстраивать ехидные словесные обороты. В свое время, говорят, смаковал выступление министра иностранных дел Айя Вашинского, на заседании ООН. читалы Цицерона, жалел, что не в подлиннике. Амазонкины выбрали ответственным за устройство во враге пруда с купальнями, лодочными причалами, заселенного ко всему прочему и приветливыми карпами. Прудоводство, как и разведение картофеля в горшках на подоконниках или загадочная гидропоника, в ту пору процветало. Не все гнать шпалы с рельсами к Тихому океану. И за два года пруд был устроен. Соорудили земляную плотину за пруду с бетонной трубой и металлическим засовом в ней для выпуска лишней воды. И все это как в фантазиях. Хочешь, плавай туда-сюда. Выйдет два километра. Хочешь, рассекай талую воду веслами. Хочешь, стирай подштайники с дощатых москов Хочешь, угощай тещи котов карпами и карасями. Но на десятый год общественного благоухания плотина по весне прорвало. Бетонную трубу выбило и отволокло бурлящей водой метров на тридцать вниз по оврагу, а шлюзовой засов искорежило. Денег на восстановление пруда, естественно, не нашлось, а большинство огородников к этому и не проявило расположения. Уж больно гадили, орали и дрались на южном берегу чужаки, кулиганье из Троицкого, какому еще предстояло стать подольско-чеховской мафии И осталась под плотиной имени Кардиганова Амазонкина лужа. Правда, немалая, метров пятьдесят на пятьдесят. По ней мальчишки на плотиках и Кавригин с ними играли в пиратов, По откосам посиживали с удочками пенсионеры, уверявшие, будто в водоеме завелись судаки, но не клюют подлецы. Ротанов здесь все же вылавливали. И, конечно, в мае позже там все квакало по ночам. Противно, и на километры вокруг, и головастики кувыркались. Теперь лужи уж совсем мало. Удильщики пропали, бокал уже обросли камышом, Откуда он здесь взялся? А в последние две осени на луже была замечена цапля, задумчивая, с приподнятой над водой лапой, и можно было понять, сколько в луже воды. В канун октябрей цапля улетала. Стало быть, из нашей лужи такого воинства лягушек, медуз, тритонов, русалочек — даже если их пощадила цапля. В дорогу по глиняной тропе никак не могло было бы заманено или мобилизовано. Откуда же они взялись? Правда, старушка Феня из ближней деревни Леониха, по привычке носившая в дом кавригиных мед, как-то уверяла, что по их легенде где-то здесь есть бездна, и в ней живет страшный, но не леший и не водяной, а просто лохматый языкей или закей. Он-то в свое время и разогнал пруд с пастерушками, с карпами и кросями. Он и еще что-нибудь из озорства ухлопонит. А может и не из озорства, а со зла и от досад. А еще Аристофан вспомнилось вдруг Кавригину. Какой Аристофан? Тот самый. Но он-то к чему? Он-то с какого бока при то ли языке и то ли закии? А к тому, что бабушка его, ковригина забита всяческими болезненными сведениями, применение которых при оценке просевших фактов никакого толку не дает. Аристофан вспомнился потому, что у него есть комедия «Лягушки» и ее Кавригин студенческие годы читал. Сразу же пришла на ум фраза «Иных уж нет, а те, что есть, ничтожество». Цитата в «Лягушках» из пропавшей пьесы Еврипида. Ее произносит Дионис, он же Бахус, он же Вакх. Где там сами лягушки? ковригин забыл. Осталось в памяти вот что». Студент Кавригин посчитал тогда, что комедия Аристофана и для его века, литература высокого уровня, с сочными текстами для актеров и двумя забавными пикировками. Бога Диониса и его слуги Ксанфия, это с элементами приземленно-бытовыми, и Эсхила с Еврипидом, тут дуэль из-за смыслов и способов искусства и его влияния на жизнь человека». Победителем Дионис признал Исхила и возвратил его из небытия для совершенствования народа. Самому же Кавригину тексты и сюжеты Еврипида были симпатичнее. Застрял и надолго в восприятиях Кавригина эпизод с кашей. С одним из персонажей Дионис желает поделиться степенью своего томления, ждет встречи с Еврипидом. томление это ростом с великого Мамона. По женщине, по мальчишке, по мужчине. Не может понять страсти Дианиса собеседник. «Томление такое душу сжет мою. Но попытаюсь разъяснить сравнением. Тоску по каше ты изнавал когда-нибудь?» «По каше?» — радуется собеседник. «Но «Ну еще бы! Тридцать тысяч раз! Про кашу понимаю все!» Собеседника Диониса зовут Гераклом. Собеседнику бы этому соорудить мемориал в имени Баскервилли. Впрочем, если принять во внимание достижение умов новых хронологов и примкнувшего к ним известного погоняла слонов и коней по доскам в направлении компьютеров, должно признать, что никаких античных времен не существовало а имя богатыря, придуманного ради оболванивания неразумных голов, слямзились рекламы каши Геркулес. А если и существовал какой-то амбал-здоровяк с легендами и анекдотами, то существовал в условном XVIII веке, и был это либо купец овсянкин, либо мельник овсов. «Лягушек» же из текста Аристофана — Ковригин так и не мог вспомнить. «В Москве посмотрю». футы Опять черти что лезет в голову! Рваная лоскутная! Вон из соображений! Вон лягушки и скользкие с бородавками, и мифологические! Всякие там царевны и дочери тритонов! Вон и навсегда!» «Брасистка!» «Высшая стадия развития лягушек!» с длинными и крепкими ногами и впечатляющей грудью, развитые грибками загоревших на сборах рук. Только о таких и стоит думать. И назад к Рубенцу. Но и рубинс не шел. Не оживал. Не пробивался к Авригину из рам своих развешанных по миру узилищ. «Тут не в лягушках дело», — сообразил ковригин «А в Петьке-Дувакине». В нем стервице. Петька Дувакин был работодателем Ковригина. Не одним, слава богу, работодателем, но доброжелательным и заинтересованным. Он выпускал журнал «Под руку с клио». Название легкомысленное, но легкомысленности в публикациях не было. Ковригин присутствовал в журнале каждый месяц. То с колонкой – то с текстом на пять полос, с картинками. Эссе о рубинсе было обговорено и ожидаемо. Однако в бумагах и решениях Дувакина застряла заметка ковригина так именовал ее сам автор, о костяных порховницах. Дувакин морщился, хмыкал, и ковригин стал упрямиться, мол, если не выйдут костяшки, то и Рубенса вы не получите. И вот теперь... Задержкой с заметкой он готов был оправдать свое пустое сидение над текстом о Рубенсе. «А схожу-ка я в лес», — решил ковригин И сходил. В ельнике нарезался роежек, попались ему и солюшки, белые и черные подгрузди, по местному под Ореховки и под Рябиновки. Стояли на опушках под Березовики, Были брошены в пакет два боровика и лисички. Но нынешний лес можно было признать пустым. Лесной подрост был еще зеленый, пни пока не взорвались опятами. В суром ху под орешником ковригин заметил лягушат. Значит, иные из них никуда и не двинулись. Хотел в расчете на белые перейти на южный берег оврага к дубам и липам, Но посередине оврага, где когда-то прокатывала барышень на лодках, провалился в яму, забитую крупными ветками и даже досками. Откуда они? Мог и повредить ноги. Броня свернулся на свой берег. «Зекей-то лохматый живет в досадах», — вспомнились слова Леонихской Фени. «Дома возился с грибами». Не лишней оказалась к ним картошка в мундире, была откуплена бутыль Кузьмича. Под одеяло Кавригин нырнул в уверенности, что когда он прикроет, смежет веки, как и в прежние времена, увидит грибы, грибы, грибы в траве, в мху, в опавших иголках, и станет покойно и хорошо. Но и нынче вместо грибов Тотчас же поползли перед ним лягушки, медузы, тритоны. Кто-то слизывал их языком гигантского муравьеда, а потом потянулась строка из энциклопедического словаря. Зачернела, превратилась в транспарант с площадной демонстрацией. «Классич.лабораторные ж-вы». Тут кто-то гнусно заорал, но будто бы вдалеке. Для ловли раков нет лучшей приманки, чем жирные лягушки. Пейте пиво, толстяк. Чрезмерное употребление которого и снова поползли слова. Классич. лабораторные жетеры вые